Посредственность. Быть посредственным означает быть посередине, вести себя как обычный человек, соответствовать общим параметрам, то есть быть нормальным с точки зрения статистики. В качестве второго значения слова посредственный в словаре Испанской Королевской Академии дается определение невысокого достоинства, скорее плохой. Тот же словарь 1984 года издания объяснял слово «посредственность» как «качество предмета между большим и малым, между хорошим и плохим». Это последнее значение чаще всего и подразумевается и должно бы огорчать человека. Действительно, вряд ли есть что-либо более безрадостное, нежели характеристика «посредственной» — ни то, ни сё, ни плохой, ни хороший, с такими же достоинствами и недостатками, как у всех. Хотя никому не нравится слыть посредственным, общество тем или иным образом поощряет такую позицию, подчеркивая ее целесообразность и втайне отвергая тех, кто отдаляется от заурядности и отличается от других. При этом не принимается во внимание, в лучшую или худшую сторону отличается человек от большинства смертных хотя в действительности именно это наиболее важно для оценки его поведения. Может показаться, что общество боится индивидуальности как таковой и желало бы превратить всех людей в однородную массу с одинаковой и управляемой сущностью. Часто мы слышим похвалы в адрес тех, кто жертвует собой ради блага коллектива, но при этом не поясняется, что за коллектив и что за человек. Также не уточняется, насколько порочна данная группа людей, а если она такова, то ее жертвами могут стать добропорядочные люди. С незапамятных времен у человечества существует дьявольский обычай бросать ангелов на съедение свиньям. Нам постоянно твердят, что правит большинство и предупреждают об опасностях эгоизма, употребляя это слово только в отрицательном смысле и не признавая возможности существования некоего высшего эгоизма, трансцендентального этического индивидуализма, цель которого состоит в духовной эволюции человека, а не в его личной выгоде или наживе. Нас призывают быть альтруистами, заботиться о благе других и радоваться за них, но не предупреждают, что понятие «другие» включает также всякого рода негодяев, нечестных людей, понимающих свое благо только как успешно совершенное преступление. Помогая таким людям, мы будем способствовать их злодеяниям и превратимся в сообщников. Нас хотят убедить в необходимости делать добро, невзирая на лица, что с идеалистически-утопической точки зрения звучит очень красиво. Настаивая на справедливости этой фразы, ее приписывают Иисусу Христу, но я сомневаюсь в том, что Он сказал именно это. Выражение «делай добро, но тщательно выбирай кому» мне кажется более справедливым, хотя оно, вероятно, мало понравится тем, кто привык к демагогическим речам. Слащавые речи быстро вызывают у людей привыкание, потому что позволяют чувствовать себя прощёнными, свободными от грехов, чище, выше. Также действует на них участие в какой-либо благотворительной деятельности. Люди обычно не видят разницы между добрыми намерениями и реальным достижением поставленной цели. Только реализуя подобные намерения, человек способен осознать, сколько усилий это требует. И тогда сладкие лозунги теряют свой вкус и проявляется во всей своей справедливости народная мудрость. За все хорошее приходится платить. Чем ценнее что-либо, тем больше усилий и денег требуется для его достижения. И чем грубее и дешевле вещь, тем более она распространена. Ну а мусор, к примеру, имеет отрицательную стоимость, ведь за его уничтожение необходимо еще и платить. Посредственный человек верит в легкий заработок. Он запросто может пристраститься к азартным играм, надеясь на крупный выигрыш будет пассивным потребителем всего пошлого, будь то товары или идеи. Он лишен индивидуальности, характера и воли, и потому всегда поддерживает большинство, веря, что оно право. Он не способен на настоящие усилия, упорство и самопожертвование, а мечтает получить желаемое, забрав его у тех, у кого оно есть. Посредственность обычно отождествляют с простотой, с нищетой духа, и предполагается, что она угодна Создателю, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Высшее счастье посредственного человека состоит в том, чтобы быть одним из многих, не выделяться из массы и покорно подчиняться диктату большинства, помогать другим в ущерб себе, развивать качество послушного потребителя, молча платить все больше налогов, покорно погружаться в долги финансовой системе, не думая о величине процентов, пассивно усваивать политические и рекламные лозунги и рожать достаточное количество будущих потребителей, обеспечивая дальнейшее развитие системы. Кроме того, он должен следовать моде и современному образу мыслей, чтобы не прослыть ретроградом. Добавим к этому обязанность верить в то, что он счастлив и то, что система неустанно работает на повышение уровня жизни людей. В соответствии с философией посредственных людей, выделяться из общей массы есть наихудший порог. Быть умным, сознательным и добродетельным – страшный грех. Осмеливаться думать иначе – неуважение к другим. Отвергнуть лицемерие и сказать правду – невыносимо. Зарабатывать много денег – оскорбление бедных. Быть счастливым – вызов обществу. Обладать духовными ценностями – подозрительно. Не желать иметь детей – странно. Быть холостяком – сомнительно. Посредственного человека устраивает положение винтика в огромном механизме. Это позволяет ему чувствовать себя уверенным. Он отвергает любую возможность завоевать умственную и эмоциональную независимость чтобы достичь высшей реализации себя как индивидуальности. Его пугает ответственность. Он старается избежать ее, предпочитает следовать приказам. Оказавшись на руководящей должности, он обязательно станет злоупотреблять властью. Такой человек рыболепствует перед сильными и пренебрегает слабыми. Склонен к зависти и обиде, всегда выбирает путь наименьшего сопротивления, и не любит участвовать в долгосрочных проектах посредственность есть покушение на вечный закон требующий от человека поступательного духовного развития чего посредственность упорно избегает. посредственный человек чувствует что это дорога сильных людей, требующая больших усилий жертв ответственности за себя активности и определенности будучи посредственностью человек оскорбляет существующую в нем божественную искру и этим самого Бога. Он забывает, что божественная искра – настоящее сокровище и большая ответственность, возложенная на него. Единственное желание посредственности – не выделяться из стада, которое обречено веками повторять жизненный путь своих предков – питаться, бороться за власть, искать пару, размножаться – мечтать, стареть и умирать, оставляя потомкам единственное наследство, наказ вести такую же жизнь. Посредственный человек – это незавершенное существо, получеловек. Его упорное стремление всегда плыть по течению никогда не позволит ему достичь цели существования, которую завещал человеку Создатель и ради которой человек был рожден, то есть личной эволюции. Постоянная инерция и пассивность низводят его до уровня толпы. Они позволяют ему не утруждать себя самостоятельным мышлением и ответственностью за собственные решения. Человек, вместо того, чтобы развивать свою духовную сущность, следует путем пошлости, грубости и вседозволенности, скатываясь к животному уровню. Такой человек – эгоист в худшем смысле этого слова поскольку предпочитает оставаться балластом общества, не желая приложить усилия, стать духовно развитым индивидом и тем самым внести значимый вклад в развитие этого общества. Жизнь по инерции, подчинение толпе всегда были свойственны большинству людей, и утверждение «правит большинство» лишний раз доказывает этот неоспоримый факт. Такая позиция ни в коей мере не приближает нас к высокодуховной и моральной жизни, но ведет к материалистическому варварству, основной лозунг которого – неограниченное потребление товаров и удовольствий, к полуживотному, нечеловеческому состоянию общества, где большие рыбы пожирают маленьких, и все прикрыто маской гуманизма и цивилизованности довольствоваться положением одного из миллионов обитателей планеты и покорно погружаться в огромную инертную массу, значит идти против единственно реального пути развития индивидуальной духовной эволюции. При ней будут уничтожены все социальные различия, так как люди объединятся на основе высшего сознания, а не принадлежности к тому или иному классу. Терпимость, братская любовь взаимоуважение, справедливость и высшие трансцендентальные ценности появятся в мире только тогда, когда произойдет трансформация человека, и он станет общаться с другими свободно, не подчиняясь тем движениям, которые уничтожают индивидуальность, злоупотребляют правами меньшинства и проявляют худшие черты человеческого вида, присущие психологической толпе. Процесс духовного преобразования может начаться только в результате свободного выбора, без какого бы то ни было принуждения, по собственному желанию, согласно воле и пониманию каждого человека. До того, как это случится, еще много воды утечет, а пока общество будет оставаться лицемерным, помешанным на ложных ценностях, усыпленным эгоистическими и противоречивыми приказами различных правящих групп рассматривающих человека как послушного потребителя, полезное орудие, ступеньку, с помощью которой можно забраться на вершины экономической и политической власти. В настоящее время посредственность воспроизводится с огромной скоростью и подчиняет себе обычных людей, не позволяя отыскать путь к истинной этике и высшей морали.